Когда седьмой лорд Лондон-Дерри вошел в брачный возраст, он заметил, что на всех ужинах рядом с ним оказывались одни и те же семь девушек, принадлежавших лучшим домам Англии. Хозяйки приемов специально размещали их там по сговору с его родителями. Каждая из девушек была предварительно обсуждена до мельчайших деталей. Не наблюдалось ли за ней что-либо в ее прошлом, не замечено ли в недопустимых привычках в настоящем. Однако, несмотря на такой тщательный отбор невесты для своего сына, они все-таки ошиблись. Избранница не оказалась долгожительницей. Факт, который не мог быть, предусмотрен. Когда же первая жена лорда Лондон-Дерри скончалась, он захотел жениться во второй раз. Его выбор пал на Фрэнсис н который вполне устраивал брак с мужчиной в два раза старше ее. Этот союз утвердил ее репутацию лучшей хозяйки на приемах в кругу сторонников консервативной партии. После того, как она родила лорду сына и дочь, она стала любовницей русского царя Александра I, который посетил в это время Лондон и был покорен молодой красавицей. Устоять перед искушением Фрэнсис не могла. В конце концов, царь — это же совсем другое дело, тем более, когда он так красив и обаятелен. Щедрые подарки от русского монарха пополнили ее коллекцию украшений. Ни муж, ни общество не осуждали ее. Ведь любовная связь с императорскими особами — это не позор, а честь. Вот как отзывался о ней гость, приглашенный на устроенный в ее доме политический прием. Ее манеры были аристократичны, величавы и слегка холодны. Она внушала благоговение всем, кто был ей представлен. Ее величавость прогрессировала с возрастом, и позднее она восседала перед нервничавшими гостями в золоченом кресле с золотым балдахином над головой. Имя этой женщины связано с еще одним очень важным лицом викторианского периода — Дизраэле, будущим премьер-министром Англии, которого она встретила на балу, когда ей было 35 лет, а ему — 30. Чистолюбивый молодой человек не был испуган ее величественной холодностью. В своем письме сестре, вспоминая их первую встречу на маскараде, он писал, «Леди Лондондерри была одета, как Клеопатра» в платье, которое сверху донизу было расшито настоящими изумрудами и бриллиантами. Это выглядело как броня, которой она хотела защититься. Я был представлен ей по ее просьбе и провел с ней довольно много времени. Дизраэль быстро понял, какое значение в его карьере может сыграть эта женщина и попросил разрешения писать ей. Их переписка к их взаимному удовольствию продолжалась 20 лет. В ней они обсуждали все, от ежедневных дел до последних сплетен света. Ни одна прожилка общества не ускользнула от их наблюдений. Не будучи образцом поведения сама, леди лондон порой очень ядовито осуждала неудачливых дам своего круга. Ее желчное перо задела миссис Каролину Нортон, чей муж привлек к ответственности тогдашнего премьер-министра Лорда Мельбурна чей пост Дизраэли вскоре занял, узнав о связи с ним своей жены. Обиженный муж потребовал забрать у изменницы детей и конфисковать все до последнего пения из денег, изначально принадлежавших ей. Это дело, закончившееся не в пользу мисс Нортон, вскоре повлияло на некоторое улучшение в правах на собственность для замужних женщин. Но в глазах леди Лондондерри Несчастная женщина скорее заслуживала презрения и насмешки, чем симпатии. Дезраэль довольно часто обращался за советами к своей наставнице и часто был приглашаем в ее коттедж в Ричмонде. Это самый симпатичный маленький домик на свете, скорее павильон, чем вилла, весь увитый зелеными растениями, внутри везде белый ситец и зеркала. Земля вокруг него очень богатая, Ее много и протекает темза. Ужин был превосходный, но без серебряных блюд. Фарфор прекрасен, как и сама зала с букетами для каждого гостя и пятью большими пирамидами с розами вдоль стола.